Глава 14. Жена. Позвонили с проходной уголовного розыска. Бывшая жена Лопахина явилась по вызову в управление. Катя решила остаться. Полковник Гущин намеревался допросить женщину лично, не доверяя подчиненным. Что случалось нечасто и свидетельствовала о крайней степени интереса шефа криминальной полиции к делу об отравлении армейца. «Лопахина Яна Сергеевна...» Имя отчества полковник Гущин, вздев модные новые очки и стеклышки на нос, сообщил Кате, глядя в свой потрёпанный блокнот для особых записей. Произвела какое-то странное впечатление. бесцветная потому что, отвернувшись на секунду, Катя уже не могла вспомнить ни лица, ни фигуры, ни голоса женщины. «Все как-то до такой степени банально и неприметно. И лет-то сколько. Вот так, навскидку, не определишь. По фигуре, худенькой, тщедушной. вроде не больше двадцати, по лицу погладко зачесанным, прилизанным волосам за тридцать Катя тогда еще подумала, что перед ними необычайно скромное забитое существо. Ей захотелось посмотреть на прижизненные фотографии майора Лопахина, как он выглядел сам, разженился на такой вот выленившей моле. «Присаживайтесь, пожалуйста. Простите, что беспокоим вас, но нам крайне необходимо с вами поговорить». Полковник Гущин взял самый что ни на есть заботливый отеческий тон. «Ничего, я понимаю». Яна Лопахина села в кожаное кресло у совещательного стола, примыкавшего к письменному столу Гущина в его просторном начальственном кабинете. «Вы вызвали меня насчет Андрея. Кто вам сообщил о смерти вашего бывшего мужа?» «Вы. То есть ваш сотрудник позвонил. Сказал, что он умер в машине по дороге на работу. ваш муж «Бывший?» «Да», — тут же поправился Гущин. «Отличался крепким здоровьем?» «Он страдал диабетом?» «И выбрал военную службу?» «Его приняли?» «У него сначала была лёгкая форма, и тогда на это не смотрели. 90-е годы. К тому же у него в семье все военные по мужской линии. Может, его отец тогда нашёл какие-то связи? Я точно не знаю. А потом болезнь прогрессировала». Он служил, мы с ним ездили по разным местам. На севере холодно. И вообще. Служба тяжелая вещь. Диабет такого не любит. Она произносила все это негромко, бесцветно, почти равнодушно. Но это никогда не угрожало его жизни. Многие живут с диабетом до старости, — добавила она поспешно. Его что, убили? Да, это умышленное убийство, — полковник Гущин кивнул. Пока мы расследуем это дело, а потом оно поступит к военному следователю, вы что, сразу подумали об убийстве, когда мы вам позвонили? Не о несчастном случае? Я не знаю. В сущности, это уже не моё дело. Его жизнь, его смерть. Мы в разводе. Жаль, конечно, чисто по-человечески. Сколько вы прожили в браке? Почти 13 лет. А познакомились где? Летом как-то. Он, курсант, приехал к родителям в отпуск. Я тоже там гостила у родственников. «Где вы гостили?» — спросила Катя. «Городок Подмосковный, Электрогорск. У вас там родственники?» «Дальние. Семья моей двоюродной сестры». «А ваш бывший муж?» «Он оттуда родом. У него там дом остался от родителей. Наша бывшая дача». Тут Яна Лопахина усмехнулась. Впервые они увидели ее усмешку-улыбку. И нельзя сказать, что улыбка-усмешка Кате понравилась. «У вас есть какие-то подозрения? Кто мог убить вашего бывшего мужа?» Гущин прикрыл тему Электрогорска, не совсем ему понятную, и повел допрос в своем ключе. «Нет, хотя там, где он служил в этих местах. Он говорил мне иногда, что видела, молчи. Не болтай, а то убьют и меня, и тебя». «В смысле военные секреты?» «В смысле...» «Да. Я не знаю. Возможно. Вернемся к его болезням». Гущин пододвинул к себе блокнот и ручку. «Он всегда возил с собой инсулин, шприц?» «В последнее время, да. Перед тем, как мы развелись. Да, возил, носил Делал укол себе. 2-3 кубика. А баночки кубиков на 10 кажется. А вы делали ему уколы?» «Нет, он мне не доверял». Он делал уколы в какое-то определенное время? Когда как. Мерил уровень сахара. Я не помню, простите. Вспомните, пожалуйста. Он пользовался всегда одним шприцем. Или разными. Они же одноразовые. У него был свой шприц. Все это хозяйство всегда находилось при нем. Он про это не забывал. Что вы делали днем и вечером в среду? Я работала днем, а вечером дома. А утром в четверг? На работу собиралась. А где вы работаете? В ювелирном магазине. Гущин поднял брови. Надо же. обычно жены военных кто? Учительницы и медсёстры. В одном северном гарнизоне я работала учительницей труда в школе, сказала Яна Лопахина. А что такого? Вы москвичка, и после стольких лет разъездов по стране, по дальним гарнизонам, вы с мужем вернулись в столицу, когда он поступил в академию? Это все в прошлом. Почему вы развелись? Простите, но это никакого отношения к его смерти не имеет. И я не хочу отвечать на этот вопрос. Это личное. Он вам изменял? Гущин словно не слышал. Нет, Андрей любил меня. Всегда заботился. Просто надышаться не мог. Мне все подруги завидовали. Так что же произошло? Почему вы развелись тут, в Москве, где он остался служить? Что большая редкость для военного. Где получил? Где вы вместе получили квартиру? Квартира — это муниципальное жилье. Яна Лопахина пожала плечами. Влюблено у черта на куличках. Но Андрюша так этой конурой гордился. После гарнизонов там. Он был такой славный и так любил меня. В общем, он мне смертельно надоел. Хуже горькой редьки. И я ушла. «Так вы ушли от него к другому мужчине?» — спросила Катя. Ей так хотелось внести ясность, быструю ясность. «Ага, и мы развелись. Все прошло мирно и цивилизованно. У вас остались общие друзья, знакомые?» «Друзья? Нет. Все в основном сослуживцы мужа. Но это все осталось там, в местах прежних наших дислокаций. Тут, в Москве, я никого из его сослуживцев не знала». Он коротко не сходился ни с кем, ни в Академии, ни потом в отделе генштаба. «Своим разводом вы весьма подпортили ему карьеру. Там, где он работал, разводов не любят». «Возможно. Но что об этом сейчас говорить? Он умер». «Его убили, и мы расследуем обстоятельства этого убийства». Гущин снял очки, потёр переносицу. «Ладно, спасибо за помощь. Ещё раз прошу прощения, что побеспокоили вас». Когда жена Лопахина вышла, он в задумчивости прошелся по кабинету. «Нудная особа», — вынесла свой вердикт Катя. «Илгунья». «Кто? Она?» «Именно», — Гущин хмурился. «С чего вы взяли, что она лжет?» — удивилась Катя. «Да вы у нее ничего и не спрашивали такого. Самые общие вопросы». «И на эти общие вопросы она отвечала нам враньем». Что бы произошло, если бы я начал спрашивать у нее что-то существенное? Например, Катя удивлялась полковнику Гущину все больше. Например, то, каким образом яд попал в кровь ее мужа вместе с инсулином. Если, как она утверждает, он всегда делал уколы себе сам, а единственный обнаруженный шприц не содержит следов яда талия».